Королевский замок. А внизу поредевшее войско Генриха, в котором оставалось все же больше сотни всадников, продолжало толпиться во дворе и на улице. Тридцати из них он поручил охранять сестру. С остальными поехал к замку. Вот, наконец, и мост через реку, мост ремесленников. Отсюда Королевский замок еще кажется новым и роскошным. Однако, если пройти улицу под названием Австрия, то он представится довольно жутким сооружением. Не то крепость, не то тюрьма, насколько можно судить по первому взгляду, черные стены, грузные башни, островерхие крыши, широкие и глубокие рвы с вонючей застоявшейся водой. У тех, кто хочет туда войти, невольно сжимается сердце. И особенно трудно тому, кто только что был в широких полях под высоким небом. Но Генрих хочет войти, чем бы это ни кончилось. Там ждут его приключения. Свободный ум юноши подсказывает ему, что волшебством его не возьмешь. Старая ведьма, которая представлялась ему в детстве такой страшной, все еще сидит, как паук в паутине. Его бедная мать попалась в нее». Но уж тем зорче будет остерегаться он. Кони, гремя копытами, вступают на мост. В памяти Генриха быстро проносятся воспоминания о реке, оставшейся позади. То последняя радостная картина широкого мира. Светлые облака плывут в небе, вода поблескивает между челнами с сеном. Тяжеловозы тащат по берегу грузы под крик и гогот простого люда, который ни о чем не догадывается. Но здесь убили мою мать. Убили. Здесь. Им вдруг овладевает ярость. Бурно разрастается, ослепляет. Кто-то трогает его за плечо. Один из друзей, и Генрих слышит, как тот говорит, «Они заперли за нами ворота». Его мысль сразу становится холодной и ясной. Охрана Лувра... В самом деле поспешила отрезать Генриха от моста, и его вооруженный отряд не успел проехать. Люди Генриха подняли шум. Он приказал им успокоиться, обрушился на привратников и, конечно, услышал в ответ лишь отговорки «Для стольких протестантов, где и места не хватит». «Так потеснитесь». «Да вы не беспокойтесь, господин король Наварский, в Лувре хватит места для всех гугенотов, которые войдут в него. Чем больше, тем лучше». Тут лучники и аркибузиры решительно встали по краям моста и крепко сжали в руках оружие. Генрих оглядел своих немногочисленных спутников, затем во главе отряда проехал еще ровно двадцать футов, как он прикинул на глаз — Потом копыта снова застучали по доскам. Это был подъемный мост. А вот и двери. Двери Лувра. Темные и массивные, между двух древних башен. И, наконец, свод, настолько низкий, что всадникам пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Одной рукой они взялись за уздечку, другая невольно легла на рукоятку пистолета. Еще двадцать футов отсчитал Генрих, весь охваченный тревожным ожиданием. Так он вошел во двор. Во дворе была теснота, но, невзирая на множество людей, все выглядело вполне мирно. Здесь были только мужчины, всех сословий, вооруженные и безоружные, Предававшиеся самым разнообразным занятиям. Придворные спорили или играли в кости, горожане входили и выходили из дверей присутствия, помещавшихся в нижнем этаже самого старого здания. Прервав свою работу в жарких кухнях, повара и слуги выбегали подышать холодноватым воздухом. На этом дворе людей прохватывала дрожь даже в июле. Посередине еще виднелся фундамент разрушенной башни. Это была самая толстая башня замка. С древних времен громоздилась она здесь, бросая тень на весь двор. Лишь король Франциск, двоюродный дед Генриха, снес ее. И все-таки свету было в этом дворе не больше, чем на дне колодца. Он так и назывался «Луврский колодец». Приезжие затерялись в пестрой толпе. Генриха и его спутники не увидели здесь ни одного знакомого лица. Но когда они попытались пробраться со своими лошадьми через толпу, королевская стража остановила их. «Назад, господа!» «Да-да, без возражений! Вернитесь!» «Назад, через мост! Конюшни снаружи!» «Никаких исключений, особенно для гасконцев, у которых даже слуг нет!» Вот как их встретили. Генрих не открыл, кто он, Запретил говорить и остальным, и в ответ только начал потешаться над молодым офицером начальником охраны. Это продолжалось до тех пор, пока тот не схватился за шпагу. Тогда долговязый Дюбарта обезоружил его и крикнул, пожалуй, слишком громко, «Это же король Наварский!». Вокруг них уже толпился народ. Послышался шум и спор. Лейтенанта с трудом оттащили от его противника, так как он не желал отпустить Гугенота. Он такой же король наварский, как я, король польский. Наконец кто-то столкал толпу глазеющих слуг, и Генрих увидел, что это его собственный слуга Дарманьяк, которого здесь уже знали. Дарманьяку удалось убедить их, что это правда». Впрочем, лишь пустив в ход все свое красноречие. Заверения простых людей успокоили и господ, и все отступили на почтительное расстояние от будущего зятя французского короля. Дарманьяк держался рядом со своим господином, а по другую сторону шел молодой офицер, опасавшийся еще каких-либо недоразумений. Когда они очутились у подножья лестницы, офицер сказал, стараясь оправдать свое усердие, — Еще и месяца нет, как тут вот лежал мой начальник с перерезанным горлом. А мой предшественник, некий господин де Линьероль, упал с лестницы и убился на смерть. Как это случилось, никто не знает. Стремясь загладить свою вину, он выдал тайну, прошептав, а прямо над лестницей-то и живет королева, мадам Екатерина». Испугавшись этих слов, он вдруг умолк и не сделал дальше ни шагу. Дарманьяк проводил Генриха в его комнату. Этот дворянин, исполняющий должность слуги, опередил своего господина и уже успел все приготовить, даже лохань, до половины налитую водой и столь огромную, что, не будучи великаном, король вполне мог сидеть в ней. А какие одежды тут были разложены! Молодой сельский государь никогда таких не носил. Сплошь белый шелк, затканный блистающими узорами, самый красивый свадебный наряд в мире. Генрих догадался, что за его изготовлением наблюдали глаза матери, и его собственные сейчас же наполнились слезами. Королева Жанна не приготовила ему траурной одежды, значит, она не ожидала смерти и была сражена внезапно. Нет, это была не болезнь, а яд. Генриху казалось, что теперь он уверился окончательно, и в ту минуту он был даже этому рад. Сейчас он предстанет перед убийцей его матери.